Эпилог «Твоя очередь к ним вставать», — пихает меня Даша в бок. «Я мычу что-то нечленораздельное и отодвигаюсь от нее подальше в робкой надежде на то, что она отстанет от меня и сама пойдет к девочкам. Да, вместо одной наследницы у меня родились две — Амина и Дарина. Первое имя выбрано по завету бабушки Есмин вторая — просто так. Даше понравилось имя выдуманной бабушки, которая якобы приворожила моего реального деда Тамерлана. До сих пор читаем ту историю в дневнике и не сообразим, как мы могли поверить во все это и повестись. Поистине, у бабули был талант дурить людей своими псевдоэкстрасенсорными способностями. «Мирон, вставай!» На сей раз на меня обрушивается чувствительный тычок в спину, который нереально проигнорировать. И неси детей. Все равно ей кормить их. Но нет, надо привлечь меня. Хотя Дашка такая коза, что может кормить и одновременно давать храпака. Сую ноги в тапки с закрытыми глазами и иду на ощупь клюльки. Беру Амину или Дарину и несу на кормежку. Даша уже выточила грудь, и мирно посапывает. Прикладываю дочку к сисе и жду, когда она наевшись отвалится. Несу вторую ляльку. Жена подготовила уже другую грудь и снова дрыхнет без задних ног. Так, от этой ляльки плохо пахнет, придется раскрыть глаза и поменять памперс. Если носить их на кормление, я могу с закрытыми глазами, так как неплохо ориентируюсь в пространстве, то в возне с какашками такой вариант не прокатит. Придется просыпаться. Чувствую себя героем. Я не вытирал попу амины или дарины влажными салфетками. А как отец героин, тьфу, герой, отнес в ванную и помыл. И высушил попку полотенцем. Только вот лялька тоже проснулась и начала гулять. Пипец. Это же на час, а то и дольше. Вариант с укачиванием не прокатил. Пришлось развлекать ее 40 минут. Зато рассмотрел, что играю с Дариной, а Амина крепко спит в постельке. Все, Даринка спать. Кладу ее рядом с сестрой, между ними перегородка, чтобы не махали руками и не будили друг друга. Папу вырубает на часах три ночи, а ему завтра на работу. Вроде уснула. К счастью, следующая очередь вставать к ним Дашкина. Я могу спать три часа подряд. Эгегей, гей, живу. Утром смываюсь на работу, пока не привлекли к уходу за детьми. Но перед отъездом не забываю поцеловать жену. «Возьми меня с собой в офис», — в шутку просит Даш. «Я буду хорошей секретаршей». «Через годик так и быть возьму, и будешь». «Злой ты, Мирона Мирович. «Так, госпожа Чедаева, прошу не раздавать негативные оценки. Я, между прочим, этой ночью был душкой». Два раза приносил детей на кормление. — Так и быть, выпишу тебе премию. — Минетом, шепчу ей на ухо, чтобы няня не услышала. Даша хихикает и кивает. — Да, минеты мне только снятся теперь. — Ловлю на слове, — Вытягиваю указательный палец. — Ой, да иди уже! Беги на свою работку! — А ты не завидуй! Даша. Ага, не завидуй, легко сказать. Я теперь привязана к детям грудным вскармливанием, минимум на полгода. К сожалению, няня не сможет их покормить, а так бы напросилась с мужем в родной офис. Скучаю, честно. По приемной, по звонкам, по служебному роману со своим боссом. Все эти будоражащие моменты останутся в моей памяти навсегда. Ну, а сейчас у меня другая жизнь, которой я не менее счастлива. Жалуюсь просто по привычке. На самом деле я обожаю девчонок. Какие они сладкие. Они обе светлые и с папиными глазами, как и мечталась Мирону. Дед Хасан души не чает в правнучках и передумал помирать. Говорит, еще успеет, а пока хочет посмотреть, как Амина Мироновна и Дарина Мироновна растут. И мы его поддерживаем в этом решении. Пусть живет до ста лет. Когда я выйду из декрета, то снова окунусь с головой в служебный роман с боссом. Мне понравилось. Но с Мироном эти шутки плохи. Возьмет и отправит через месяц в декрет. Я же этого не вынесу. Ну, хотя бы не с двойней Он уже намекает на сына. Как только заводит разговор про еще одного ребенка, я шлепаю его по губам. Сумасшедший! Но такой любимый гад. Как я вообще без него жила? Вечером на смотри на девочек приходят Руслан и Жанна. Они только вернулись с Бали, где провели медовый месяц. Оба загорелы, и приятно посмотреть. Смотрю на Жане накруглившийся животик и зверский аппетит, и понимаю, что время на острове они провели не зря. Дед Хасан тоже заехал в гости со своим верным Юсупом. Сидит в кресле и держит обеих девочек на руках. У него для старика очень крепкие руки, и я не боюсь, что он их уронит. Жанна делает фото на память. Она продолжает работать у Бориса, и Руслан ее страшно ревнует к нему. У них постоянные скандалы на этой почве, но Жанна молодец, не идет у мужа на поводу. Не собирается сидеть дома, как его бывшая жена, и сходить с ума. Катерина выздоровела. Я с ней не встречаюсь лично, но по телефону она просила прощения. Говорила, не понимает, что делает. Я простила, наверное, потому что особо не ощутила смертельной опасности. Знала? что Мирон меня защитит. Муж сказал, что видел Катю с каким-то интеллигентным мужчиной, так что и у бывших жен бывает личная жизнь. Предлагаю тост, — говорит Руслан, поднимая бокал с соком. Спиртного в нашей семье пока нет. Вот подрастут наши девоньки, тогда и будем расслабляться. За наших детей, за наших красивых женщин, за нас, брат! Поднажми, — трясет кулаком. Еще двоих детей тебе надо, чтобы сравнять счет. Все, — вмешиваюсь я, — никакого соперничества, слышали? Я в этом не участвую. Оба ржут. Похоже, это у них в крови, и не искоренить уже. Будут письками мериться до конца жизни, лишь бы без ссор. Я хочу мира в нашей большой семье. Раз бабушки Ясмин нет в живых, Рулить в семье Чедаевых буду я. А что? У меня хватит яиц. Конец.